Он тут же отвергал эту мысль. Турки располагают большими силами, которые сомнут его батальоны и загонят их в горы. Оценивая местность и находящиеся на ней войска, Михаил Дмитриевич мысленно намечал план действий. Конечно, нужно прежде всего владеть Шейного. Там резервы турок и, видимо, там штаб Весель-Паши. Если захватим деревню, то создадим угрозу всей турецкой армии, которая обороняется на южных склонах. Ах, если бы донскому казачьему полку подошла поддержка кавалерии. Неожиданно появился худой усатый генерал-лейтенант в лихо заломленной папахе. Начальник первого кавалерийского корпуса генерал Дахтуров, представился он. «По приказу главнокомандующего великого князя корпус поступает в ваше распоряжение». «Корпус? Кавалерийский корпус?» «Не поверил Михаил Дмитриевич». «Это было так неожиданно и так стати!» «О том, раньше не было и разговора, и вдруг целый кавалерийский корпус». «Где он? Каков состав?» «Сосредоточен в семи верстах отсюда». Хребет мы перешли через Дальний перевал. Его составе три полка. Московский Драгунский, Петербургский, Уланский и Первый Донской Казач. У меня есть девятый Донской полковника Нагибина. Принимайте его под свое начало. Приспособленный под штаб хате при свете коптилки Скобелев стал писать Родецкому, излагая план наступления. Прибытие кавалеристов несколько подняло в него дух, однако беспокойство за опоздание не проходило, тяжесть лежала на сердце. «Где Докмасов? Позвать!» — кончив писать, он сложил в четверон исписанный лист. Хоронжево не пришлось долго искать. Рыжий казак с готовностью предстал перед генералом. «Письмо должно быть вручено начальнику корпуса». «Его штаб размещен на горе святого Николая. Вручите и назад. Возвратитесь к утру, на грожу. Опоздаете, пойдете под арест». «Понятно?» «Так точно», — взял под козырек офицер. Немедленно он пустился в путь. Стояла уже ночь, и в небе мерцали звезды, ориентируясь по ним — А больше по наитию он ехал по бездорожью прямиком к перевалу, остерегаясь, как бы не сбиться и не попасть в руки турок. Это было нелегким испытанием. Преодолев крутой подъем, он попал в лесную чащу, кончавшуюся у обрыва. С трудом набрел на спуск такой крутой, что лошадь съезжала почти на крупе. И снова подъем. Небо затянуло облаками, И стало темно, хоть глаз выколи. С исцеропанным лицом и руками ушибленным при падении с лошади коленом, он, наконец, добрался до места. Было около двух часов ночи, однако никто в штабе не спал. Бодрствовал в своей землянке генерал Родецкий. Нарочный от Скобелева, не скрыл он удивлением, увидев Дукмасова. «Давно мы ждем от вас вестей». «Давайте-ка донесение!» на очки, он поднес к лампе записку с Кобелевым. «Ну, слава богу, добрались-таки до места!» «Я, признаться, сильно за ваш отряд беспокоился. Впрочем, не желаете ли перекусить и выпить чаю с ромом? С мороза это очень полезно!» Денщик поставил перед офицером тарелку с едой, кружку крепко заваренного чаю с ромом. «Вы ешьте, ешьте!» Поглаживая седую борду, генерал сел напротив. «Расскажите, голубчик, как шли через горы? Видно, вам пришлось немало испытать. Мы тогда не учли снегопада». Док Масов стал докладывать, а генерал внимательно, не прерывая, слушал. Узнав, что Карапаткин ранен, не скрыл сожаления. «Замечательный офицер и отличный человек». Он для армии очень нужен. А почему сегодня отряд не выступил? Почему не поддержал Мирского?